Но у шалфея всего две тычинки. Проследим, что стало с двумя остальными. Присматриваясь к расколотой по длине трубки венчика этого растения, мы находим несколько выше двух развитых тычинок, как раз на том месте, которое занимают две малые тычинки у остальных губоцветных, две едва заметные выродившиеся атрофированные тычинки. Насчет этих неразвившихся тычинок, согласно высказанному выше правилу Гетты, остальные две приняли более значительные размеры и то своеобразное строение, с которым мы уже знакомы. В свою очередь и своеобразная форма его двух тычинок представляет в различных видах шалфея различные степени усложнения, так что она была достигнута Не сразу, а рядом последовательных изменений. Описание этих переходных форм потребовало бы, однако, слишком много времени и пояснительных рисунков. Говоря о цветке, мы пришли к заключению, что все значение этого сложного тычиночного аппарата шалфея состоит в том, чтобы содействовать перекрестному оплодотворению при содействии насекомых. Но это перекрестное оплодотворение, очевидно, достигалось бы еще полнее, если бы цветы сделались раздельно полыми, то есть в одних цветках заключались бы пестики, в других – тычинки. В таком случае в женских цветах этот сложный и постепенно выработавшийся тычиночный аппарат оказался бы излишним, и действительно – Не у оптичного шалфея, который нами описан, а у другого вида, у полевого шалфея, вместе с обоеполыми цветами, встречаются и женские. И в них можно проследить, как этот замысловатый аппарат, ставший бесполезным мало-помалу, выродился, атрофировался, проходя в обратном порядке почти те же фазы, через который должен был пройти при своем образовании. Совершенно подобным же рядом рассуждений могли бы мы объяснить, как другой, еще более причудливый цветок орхидеи мог произойти из правильного цветка, подобного, например, лилии. Морфология или сравнительная анатомия растений полна подобных примеров. Можно сказать, она вся состоит из них. Итак, если учение о метаморфозе поясняет, каким образом рядом нечувствительных переходов различные органы одного и того же растения могли произойти один из другого, то сравнительно анатомическое изучение одинаковых органов различных растений приводит к подобному же заключению, что одна растительная форма могла произойти из другой, потому что какое значение придадим мы иначе этим на каждом шагу встречающимся зачаточным или, вернее, выродившимся органам, которые постоянно указывают на существование перехода между нисходными формами. Еще более утверждает нас в этом убеждении изучение организмов в зачаточном состоянии. Все данные эмбриологии свидетельствуют, что сходства, аналогии, ускользающие, неуловимые, на вполне развитых организмах становятся ясными при изучении их истории развития. Так, например, в растительном царстве нет более глубокого, более коренного различия, чем между растениями споровыми и семенными. Казалось бы, что между этими двумя полуцарствами лежит пропасть, через которую невозможно перешагнуть. И однако Гофмейстеру удалось перекинуть мост через эту пропасть. Изучение истории развития высших споровых и низших семенных растений обнаружило существование связи между этими группами и даже указало, каким путем должен был совершиться этот переход. Мы видели ранее, что самые типические из споровых растений, например, папоротники, оплодотворяются живчиками, а семенные растения – пыльцевыми трубками. На основании своих обширных исследований гофмейстер предсказал, что у известных цветковых растений в цветневых трубочках найдутся живчики. И через 20 лет После его смерти это предсказание блистательно оправдалось. Точные науки, астрономия, физика, химия гордятся такими пророчествами. Пророчество Гофмейстера – самый блестящий пример в области морфологии. Тем более странно, что в своем подробном изложении этого вопроса профессор Бородин В работе «Процесс оплодотворения в растительном царстве» нашел возможным даже не упомянуть имени гениального ученого. Голосеменные, куда относятся наши войны, образуют связующее звено между двумя полуцарствами растительного мира. У них и были найдены живчики, но мы уже видели – что геология совершенно независимо от этого вывода истории развития и гораздо ранее его указывала, что такова была хронологическая последовательность появления этих групп на Земле. Недавнее открытие английского ботаника Д. Скотта подтвердило из палеонтологической точки зрения связь между папоротниками и теми голосеменными у которых найдены живчики. Новое тождество гофмейстера. Подробнее об этом смотри статью Тимирязева «Единство растительного мира», помещенную в конце настоящего издания. Вспомним еще один из результатов предшествовавшей лекции, что невозможно установить физиологической границы между растением и животным. Вспомним, наконец, что начало всякого организма – клеточка или просто комок протоплазмы, сходно у всех живых существ. И мы, необходимо, придем к заключению о единстве органического мира, о непосредственной родственной связи всего живого на Земле. Ввиду такого согласного и разнообразного свидетельства всех отраслей биологической науки – может показаться странным, даже непонятным, что заключение это могло встретить противников. Еще встречает их и теперь. Для того, чтобы выяснить происхождение разногласия между учеными по этому вопросу, мы должны на время остановиться на несколько, быть может, скучных технических подробностях без которых, однако, источник этого разногласия остался бы непонятным. Изучающий органическую природу очень скоро выносит убеждение, что организмы представляют различные степени взаимного, как принято выражаться, сродства. Для выражения этих степеней сродства при систематическом описании организмов их соединяют в группы все более тесные, и для обозначения этих групп пользуются преимущественно терминами, которыми обозначают степени родства, каковы являются семейство, колено, род и прочее. Самую тесную группу, образованную существами наиболее между собой сходными, группу, составляющую как бы собирательную единицу, из которых слагаются другие группы, линей, назвал видом. Из видов слагаются роды, из родов семейства и так далее. Так, например, фиалка и анютины глазки представляют два вида линейского рода виола. Две альхи черные и серые. Два вида рода Аль-нус. Осел и лошадь соединены в один род. Экус. Волк и собака в один род. Канис. И так далее.